Глава 19 Я с усталостью присел на самый простой диван в комнате, которую мне выделили в столичном особняке Заславских. Последние дни оказались тяжелыми для всех. Нападения мятежников, столкновения с сильнейшими магами одержимых и крайне непростые разговоры с великими семьями. А также тяжелое, но нужное соглашение с Иваном Владимировичем, сильнейшим магом пояса. Правда, сам договор пришлось обсуждать несколько раз, прежде чем удалось прийти к устраивающему обе стороны содержанию. При этом я все-таки сумел оставить себе небольшую лазейку посещать пояс. Как ни крути, а это был мой дом, поэтому мы сошлись на некоторых временных ограничениях и клятве, не участвовать в борьбе за власть внутри пояса в любом виде. Так или иначе, старика, в конце концов, устроил составленный текст, чем все и было завершено. Сразу после этого началась подготовка к предстоящему вторжению. То, что оно произойдет, я нисколько не сомневался. Да и ощущение приближения наследника никак не проходило. Великие семьи поверили мне с очевидной неохотой. Особенно всему, что касалось силы наследника. В голову магов не укладывался простой факт. Практики этапа бессмертного вознесения превосходят заклинателя ступеней воплощения магии. Не во всем, но очень во многом. Отсюда и росли все сложности. Раз за разом приходилось объяснять, приводить примеры и настаивать на своем. Проблемой еще было то, что всех секторов этого этапа я просто не знал и мог лишь в общих чертах рассказать о том, с чем нам предстоит столкнуться. Где-то в это время пришла тревожная новость о том, что пояс потерял контакт с найденным недавно осколком. Там оставался небольшой гарнизон стражей и временно обесточенный портал, но даже так это были опытные и сильные маги. Как минимум двое из них достигли ступени владыка и готовились стать новыми архимагами. К осколку через пустоши отправили два отряда разведчиков, но о них все еще не было вестей. Я же, помня о присутствии трона и духовного домена в осколке, созданного самим наследником, уже нисколько не сомневался в том, кто был виноват в произошедшем. Естественно, сказал об этом старику, опустив сведения о троне, так как ни к чему ему знать, что это такое и для чего нужно. Таким образом, стало очевидно, что наследник находится совсем рядом. Лишь вопрос времени, когда он со своими людьми нападет на тринадцатый пояс. Началась подготовка к предстоящему вторжению. И, пожалуй, самое отвратительное во всей этой подготовке было то, что мы понятия не имели, куда ударит наследник проклятой школы небес. В отличие от Орды, находящейся за пределами пояса и одержимых, сфокусированных на Марии, Силы практиков Школы Небес могли появиться и ударить где угодно. Хотя наиболее вероятным Заславские все-таки считали атаку именно на столицу. И, словно бы почувствовав что-то, в моих снах все чаще стал появляться хранитель библиотеки проклятой Школы Небес вместе с воспоминаниями прошлого наследника. С каждым таким появлением сны становились все более жесткими и тревожными. Я видел, через какие препятствия проходил он и какие жертвы порой приходилось приносить ради власти. Жизни друзей, семьи и просто случайных людей, стоящих на его пути. Все это шло безжалостно в размен. И чего уж говорить, даже несмотря на то, что эти воспоминания наследника были крайне полезны, наполнены огромным количеством информации по техникам и навыкам бессмертного, мне откровенно не нравилось наблюдать за ним. Иногда до да, отвращение. Ради власти и силы этот мастер боевых искусств совершал немыслимые поступки, которые даже темным обычно не свойственны, и от этого он был особенно опасен. Вздохнув, я поднял руку, воплощая в ней подарок ччица разума, самый обычный внешний камень. От него шел легкий фон природной энергии, но и только. Даже находясь на этапе пика рождения души, я просто не мог ощутить глубину этой силы. Чтец утверждал, что этот предмет поможет. Я еще раз внимательно осмотрел странный камень и вновь спрятал его. Все шло к развязке. Сильнейшие маги начали создавать огромное количество ловушек во всех ключевых точках пояса, устраивая самые настоящие каскады. Больше всего, конечно, уделялось внимание столице. Здесь даже приложил руку старик с его невероятной силой и в очередной раз продемонстрировал мне, что в случае моего столкновения с ним будет очень непросто. Что же до меня, то все эти дни, помимо путешествия в прошлое наследника, я пытался отточить финальные движения цветения. И те несколько специализированных навыков, которые теоретически могли пригодиться во время боя. Например, тот же рывок с разрывом структуры пространства. Скоростное передвижение, которое было одной из немногих способностей школы меча, способные соперничать с сильнейшими навыками перемещения проклятой школы небес. И несмотря на все это, я все отчетливее ощущал собственную слабость. Время. Имелось бы его больше, и все было бы куда проще. Появился бы шанс. Жаль, но областей с перекошенным течением времени, как в том же «Осколке», в этом мире больше не было. Я в этом не сомневался, а самому создать что-то подобное, даже располагая полным набором знаний, невероятно затратно. Мягко говоря. Вибрация телефона Сообщение от Марии. Сейчас мы уже не могли практиковать боевое искусство, как раньше. Девушка была занята в укреплении барьера и восстановлении порушенных внутренних портальных сообщений, пропадая с Михаилом по всему поясу. Но она умудрялась каждый день высылать мне небольшой отчет с тем, что ей удалось за сегодня сделать, и каким-то вопросом, всегда по делу и к месту. В плане обучения и желания двигаться вперед она уже давно обошла большинство моих знакомых практиков из прошлого мира. И, если честно, в этом заключалась ее главная загадка. Я просто не мог понять, что двигало Машей, почему она так одержима мечами и боевыми искусствами. Настолько одержима, что практически не перечила мне, напоминая иногда бесчувственных кукол или манекенов. Загадка, которую я до сих пор не смог разгадать. Временами я даже сомневался, а человек ли она. Даже Елена при всем своем желании обучаться регулярно спорила со мной, что-то доказывала и показывала, что некоторые способы обучения ей сильно не по нраву. А от Марии я никогда ничего подобного не слышал. Эта ее странность уже давно интересовала меня, но, как я не пытался разобраться, что же творится в душе девушки, у меня никак не получалось. Быстро проверив ее сообщение, накидал ответ с рекомендациями по продолжению тренировок. Я отложил в сторону сотовый и перевел взгляд на окно, откуда доносились звуки возрождающегося города. После подавления последних очагов протестов люди постепенно начали отходить от произошедшего мятежа и возвращались к обычной своей жизни. Комендантский час был снят, и горожане смогли выдохнуть, вернувшись на улицы столицы. Я вновь вспомнил о приюте. Из-за сильной занятости получилось лишь раз навестить их, когда только появился в городе. Проверил, все ли у ребят в порядке, узнал прогресс в освоении техник, дал несколько советов и, с сожалением вернулся в особняк Заславских. Слишком уж часто приходилось общаться с Иваном Владимировичем. Старика интересовало крайне много мелочей, касающихся как наследника, так и темных боевых искусств. Как и их сильные и слабые стороны. Пару раз мы даже с ним сходились в тренировочных поединках, если можно было так их назвать. И каждый раз мне приходилось крайне непросто. Используя сильнейшие свои навыки и движение цветения на старике, я не мог, так как не умел в должной мере контролировать силу удара, а то, что использовать получалось, нельзя было назвать действительно эффективными способностями. В таких условиях Мак каждый раз меня легко подавлял. От размышления тулек робкий стук в дверь. «Да? Кто там?» «Господин, вас приглашают к себе, господа Заславский и Уоронов. «Хорошо». Я устало выдохнул. Еще и великие семьи не оставляли попыток вызнать у меня кое-какие секреты боевых искусств. И если от всех предложений по обогащению я раньше просто отмахивался, то вот все, что касалось здоровья сестры, заставляло меня посмотреть на эти вопросы несколько под другим углом. Заславский выполнил свои обещания по излечению Ниду Галеры. Недавно я узнал, что великой семье удалось остановить пагубное распространение дикамины в ее теле, но все еще оставались проблемы, касающиеся нынешнего ее состояния. Ей не угрожало стать одержимой, но мина уже серьезно травмировала ее. Лера все еще не могла отдаляться далеко от границы с барьером, и самое противное — усиление великого барьера также влияло на нее не лучшим образом. Слишком мало Амины оставалось разлито вокруг. Я каждый день разговаривал с мамой, выясняя состояние Леры, и оно продолжало ухудшаться. Заславский согласился с моей просьбой повременить с укреплением барьера возле солнечного, но это был вопрос времени, когда им придется заняться им. Наспех залатал дыру в структуре магического щита, его в любом случае придется чинить, а значит, очень скоро Лере предстоит терпеть бесконечную боль. Или использовать препараты вороновых. Я отлично осознал ловушку, в которую меня загнали, так что вопрос со здоровьем Леры нужно решить так или иначе. И, скорее всего, придется это сделать, не надеясь на помощь Заславских. Они-то как раз были меньше всего заинтересованы в том, чтобы Лера излечилась. Благо, изучив препараты, которые они давали ей еще во время посещения Солнечного, у меня появились несколько мыслей на этот счет. По большому счету, это костыли, но я был уверен, что вопрос смогу решить или хотя бы сильно отложить подальше. Спустившись в гостиную, где обычно собирались гости и хозяева особняка, Я приветливо кивнул двум мужчинам, сидевшим в креслах и распивающим чай. Недавно восстановилось сообщение с одним из поясов, выращивающих этот божественный напиток. Его опять можно было встретить в магазинах. Дефицит продуктов постепенно уходил в прошлое. Добрый вечер. Я поприветствовал сидящих и присоединился к ним, усевшись в одной из свободных кресел. «Вы хотели меня видеть, Евгений Михайлович?» «Да, все верно», — сказал мне мужчина и осторожно отхлебнул из чашки горячий напиток, после чего вернулся к разговору. «Андрей, наши разведчики добрались до осколка и обнаружили там захваченный гарнизон. Как и предполагали, это те самые практики, о которых ты предупреждал. Иван Владимирович сейчас готовит вместе с вернувшимся Михаилом портал. Мы же считаем, что это слишком опасно. Фактически, у этих практиков было несколько дней или даже недель, чтобы создать защитные заклинания или, как ты называешь их, формации. Нападать на этого наследника там слишком большая опасность, а с учетом того, какой он силой управляет... Мы считаем это авантюрой. Заславский с Вороновым обменялись спокойными взглядами. — А что вы от меня хотите? При упоминании наследника и осколка в голове что-то щелкнуло. Вот оно. — Возможно, скоро все закончится. — Я хочу, чтобы ты помог уговорить Ивана Владимировича не запускать порталы и дождаться нападения на пояс. Согласись, самим лезть в пасть льва вместо того, чтобы встретить его на наших условиях, это крайне глупо. Он прислушается к себе как к единственному, кто знает этого монстра. Но тогда под атаку наследника может попасть любой город пояса. Вы же понимаете, какие будут разрушения от его столкновения с воплощением магии? Уточнил я. — Такое бывает, Андрей, — умешался в разговор воронов. — К сожалению, это единственный вариант. Я мысленно хмыкнул. Умрут тысячи простых людей, а если наследник с другими практиками темного пути появится в столице, то куда больше?